Но кто бы мог подумать? А когда она приносит мне расходную книжку, я всегда удивляюсь, какой у нее прекрасный почерк. Право, она могла бы найти себе мужа получше Дюбо. Я согласна. Дюбо — преданный человек, привязан к моему мужу, но шон-то выше лакея не поднимется. Положение Аглай в доме улучшилось. В приемный день госпожи Бусардель Няню с детьми вызывали в большую гостиную раз пять-шесть в послеобеденное время. Появление этой красавицы с двумя старшими питомцами, идущими впереди нее, и младшим, восседавшим у нее на руках, неизменно имело большой успех. Случалось, что, согласно моде, хозяйка, отправляясь с визитами, брала с собой няню, сопровождавшую маленькую Эмму, который шел тогда четвертый год. В людской Аглае не завидовали. Все слуги признавали ее достоинство и ценили ее умелые руки. Она никогда не отказывалась помочь старшей горничной выгладить белье, наплоить щипцами оборки, владея этим искусством в совершенстве и охотно показывала кухарке, как приготовлять фаршированную курицу по-бельгийски или испечь слоеный пирог с мясом. Когда она на второе лето отправила с госпожой Бусардель в Гранси, ей в силу обстоятельств пришлось почти тотчас же по приезде остаться там одной с тремя детьми, так как Амели срочно вызвали в Париж. Восьмидесятипятилетняя тетушка Патрико уже полтора года болела тяжело и теперь, чувствуя приближение смерти, потребовала к себе свою крестницу». Полученная телеграмма всколыхнула в душе Амели множество воспоминаний. Она выехала первым же поездом. Увидев на перроне Аустерлицкого вокзала Леонетту в черном платье, она поняла, что крестной уже нет в живых. Эта встреча, это вмешательство семейства Клапье не позволяли ей отдаться своим чувствам. «Ах, я была уверена, что вам страшно тяжело!» — воскликнула Леонетта, впиваясь взглядом в заловку, которая, вся сжавшись, позволяла ей целовать себя. «Я сказала Ахилу, оставайся в Сент-Клу, я вернусь в Париж и поеду на вокзал. Это будет ужасно, если бедняжку Амели никто не встретит на перроне, или если роковую весть она услышит от прислуги. Женщины так хорошо понимают друг друга, они так...» «Когда крестная умерла?» «Нынче утром, в десять часов». «Вы сказали, что Ахилл остался в Сен-Клу?» «Значит, он был там утром?» «При нем скончалась крестная?» «Увы, нет. До последнего припадка, который унес ее в могилу, госпожа Патрико была в полном сознании и никого не допускала к себе». «Она умерла совсем одна?» — При ней были, дорогая Амелия, только ее слуги и ее компаньонка. Ужасно, не правда ли? — Как знать, — произнесла Амелия в полголоса, направляясь к выходу. — Но мы все-таки исполнили свой долг. В последнее время ежедневно кто-нибудь из нас ездил справляться о ее здоровье. Амелия, хотя и приехала в Париж уже к вечеру, отказалась остановиться дома на авеню Ван Дейка, и когда карета покатила в Сент-Клу, она, притворяясь усталой, закрыла глаза, чтобы заставить Леонетту помолчать. Всякий раз, как проезжали мимо фонаря и беглый свет, кружась, проникал в карету сквозь стекло, Леонетта бросала взгляд на соседку. Она решила, что та спит. А в действительности Амели думала, вспоминала, скорбела. Прожитые годы, почти 30 лет, уже лишили ее лицо очарования молодости. И когда она сосредоточенно размышляла, черты ее принимали выражение угрюмого упрямства. В эти минуты оживал несколько изменившийся за десять лет супружества и материнства надутый вид Амелии, как называла его госпожа Клапье. Крестница тетушки Патрику отпрянула, когда перед ней отворили дверь в спальню покойницы, И она увидела монахиню, читавшую там молитвы. Найти скамеечку для колена преклонений в Доме безбожницы, разумеется, не могли, и для монахини принесли старинный стул для карточной игры, так называемый пантер.